Александр Иванович Куприн Странный случай Вы позволите мне сесть вот здесь, на ковре у ваших ног? Ну, если это вам доставляет удовольствие Но с условием не глядеть на меня так пристально и такими сладкими глазами Ну, рассказывайте что-нибудь интересное Вы меня сразу ставите в безвыходное положение Когда мне говорят, рассказывайте что-нибудь интересное, я совсем теряюсь. Бедняжка. Кроме того, ведь вы знаете, что когда я около вас, я могу говорить и думать только об одном. Что я прекрасна, и что вы меня боготворите. Что я вас боготворю, и что... И что готовы отдать за меня жизнь? Боже мой, как вы скучные. Я слышала это от вас, по крайней мере, тысячу раз. Других? Вы слушали благосклоннее Ой, не старайтесь казаться злым, мой маленький мапасан Я к вам гораздо снисходительнее, чем вы заслуживаете Ой-ой-ой, как вы широко раскрыли глаза Конечно, я к вам очень добра Я позволяю вам безнаказанно говорить о вашей любви Не отказываю, когда вы просите поцеловать мою руку Не засыпаю, когда вы читаете вслух ваши новеллы Неужели этого мало? Конечно, мало Вы подали нищему корку хлеба и ставите это себе в заслугу Вы ведь знаете, Нина Аркадьевна, вы не можете не видеть, как я вас люблю Ни одна женщина никогда не ошибется в качестве того чувства, которое она внушает мужчине Ой, это я тоже слышала от вас И вы верите мне? О, конечно Я даже не даю себе труда сомневаться в этом А я ненавижу вашу холодную иронию А чего же, если вы видите, как я мучаюсь И если в вашем сердце нет даже искры чувства ко мне Отчего вы не прогоните меня из простой жалости? Ну, я вас и не удерживаю Вы совершенно свободны Я знаю только, что вы предпочтете мучиться подле меня, чем вдали И я вам это милостливо разрешаю Мерси, вы великодушны Как королева? Нет, как тигрица Ого, мы становимся, кажется, немного дерзки Ах, как бы я желал уметь быть дерзким Тогда, наверное, вы не иронизировали бы так спокойно. О, да, без сомнения. Тогда бы наши роли мгновенно переменились. Я бы бросилась вам на грудь, умоляла бы вас о любви, может быть, даже заплакала бы. Но вы, наверное, отвернулись бы от меня с самым убийственным хладнокровием. Нет, не смейтесь над моими словами, Нина Аркадьевна. То, что я сказал про дерзость, не шутка, не легонькая шпилька среди салонной болтовни, а глубокая и страшная истина, содержащая в себе всю психологию женского сердца. Не улыбайтесь заранее. Я сейчас разъясню свою мысль. Впрочем, и мысль эта не моя. У Шекспира в Ричарде Третьем она высказана с такой гениальной смелостью, что ужас охватывает, когда читаешь. Помните, там в первом действии за погребальной колесницей Генриха IV идет его невестка Леди Анна? Генрих IV и муж Леди Анны, Эдвард, убиты рукою Глостера, впоследствии Ричарда III, горбатого и хромового урода, но в то же время безгранично дерзкого человека. «Будь проклята рука убийцы злого», — говорит Леди Анна. и кровь того, кто эту кровь пролил. Будь проклято и сердце, где сложилось решение на пагубное дело». В этот момент показывается сам Глостер. Только у Шекспира и можно встретить такую чудовищную брань, какой осыпает леди Анна убийцу. Она плюет ему даже в глаза. Но Глостер говорит ей только о своей любви. И вот понемногу леди Анна остывает от своего озлобления, Потом она уже слушает красноречивые слова Глостера и, наконец, даже принимает от него в подарок перстень. «Простись же со мною!» просит Глостер леди Анну, уходящую от тела короля. И она уже не без кокетства отвечает ему. «Немного ли будет? Но если ты склонил меня налезть, то можешь думать, что уж я простила». Даже сам Глостер изумлен скоростью своей победы. Как я, зарезавший ее отца, как я, зарезавший ее супруга, пришел к ней в час неслыханного гнева с одним притворством дьявольским? И что же? Она моя, наперекор всему. Вот вам картина душевного мира женщины. Картина, набросанная гигантскими, грубыми мазками, но как изумительно, как беспощадно верно. Зато только такие гении, как Шекспир, и осмеливаются бросать в глаза человечеству подобные сцены. И на самом деле, разве красота или богатство, или талант покоряют женщину? Нет, ничего, кроме страстного, напряженного желания обладать ею. «Любит тот, кто безумный лапзает», – воскликнул один русский поэт. Правда, он перед этим оговорился. Хороши только первые робкие встречи. Эта оговорка, по-моему, прямо дело его болезненной натуры. Вы, может быть, спросите, почему же женщина все-таки любит больше красивых, богатых и талантливых людей? Да просто потому, что они самоуверенней. Ну как, скажите, пожалуйста, вложу я в свои слова всю силу любви и желания, если я... В это мгновение страдаю от того, что Вы можете заметить на моих ботинках Предательское отверстие Или как, например, осмелюсь я излить Перед любимой женщиной Все, что у меня накопилось в душе Если я боюсь, что нежное выражение Сделает мое некрасивое лицо смешным Я волнуюсь И потому выражаюсь, вероятно, неясно Но вы, мне кажется Понимаете меня и это ведь очень естественно У мужчин Так много занятий, страстей, увлечений честолюбие спорт, служба, наука, любимая идея А женщина вся живет любовью и ради любви И к любви поэтому она так чутка и так и послушна Как мы, мужчины, и представить себе не можем Сайманов замолчал и опустил низко свою большую курчавую голову Нина Аркадьевна также молча играла кистями своего светло-серого кашемирового капота, который мягкими длинными складками нежно и красиво обрисовывал ее грудь, бедра, стройные и длинные ноги. Ее изменчивое лицо красивой и капризной женщины было задумчиво. «А я так любить не умею и не могу, да и не хочу». по правде сказать. Мы нервные, тонкие, артистические натуры и любим более самого чувствовать те чудные формы, в которые оно облекается. Хотите, я вам расскажу, как я вас люблю. Только ради бога не перебивайте меня вашими сарказмами. Мне это больно. Знаете, иногда сижу я в большом обществе и слушаю, что говорят о... А то и сам говорю что-нибудь И вдруг, вдруг сразу вспомню о вас Сердце у меня забьется так крепко и сладко и больно И чувствую я, как теснится у меня в груди дыхание Или иной раз случайно увижу я на улице женщину Костюмом или фигуру, похожую на вас Я спешу догнать ее, дрожа от нетерпения, хотя уже догадываюсь, что это не вы А когда я иду к вам, то перед лестницей всегда остановлюсь. Какая-то томительная робость сковывает мои руки и ноги. А когда я остаюсь один у себя в комнате, я сажусь, закрываю глаза руками и все твержу ваше имя. Нина. Нина. Ниночка. Поверите ли, я... В эти моменты удивительно ясно представляю себе вашу фигуру и лицо Только во сне вот я вас никак не могу увидать Это меня печалит Мне кажется, что я скоро прибегну к помощи морфия Мне остается только пожалеть, что вы так неудачно поместили свои тонкие чувства Другую женщину они сделали бы счастливой Но вы-то, вы сами Неужели никогда не знали этих тревог этих мимолетных радостей? Нет Может быть, потому что у меня никогда не было препятствий Мне приходилось столько выбирать Но ведь вы любили же кого-нибудь С тех пор, как овдовели Вы сами знаете, что да И любили же кого-нибудь сильнее, чем других Как вы Неразнообразный маленький мапасан Почти каждый день вы допытываетесь О моих романах Неужели не вам так интересны? «Ах, Нина Аркадьевна, вы, вы никогда не поймете, что это за мучительное чувство, ревность к прошлому. И вы правы, я никогда не устану вас спрашивать, кого и как вы любили». Вы говорите, а у меня вся душа переворачивается от зависти, злобы и ревности. И все хочется еще и слушать, слушать до мельчайшей черточки, до последнего душевного извива. Так и кажется мне, что я всех их перед собой вижу. И мужа вашего, и этого красавца итальянского певца, и того гвардейца, который из-за пылки любви к вам отстрелил себе мизинец. И сумасшедшего инженера, растратившего из-за вас. Пожалуйста, не так подробно. Простите, я действительно не имею права этого касаться. Но скажите мне искренно, неужели на любовь к ним ушли все перлы вашей души? Ушли все перлы. И вас совсем не соблазняет любовь? Хорошая, нежная, удовлетворенная любовь? нет. Почему же нет? Вы ведь молоды еще, прекрасны, свободны. Вот именно от того, что я больше всего дрожу свободой и спокойствием. Кроме того, в любви мужчин всегда есть что-то, как вам сказать, ну, chose de и они хороши только до тех пор, пока они близки. И вам никто из них в настоящее время не нравится? Ну, я этого не могу сказать. Бывают мгновения, ну, иногда в танцах, во время загородного пикника, тет а -тет. с красивым и умным собеседником во мне просыпается потребность любви. И я люблю эти моменты, но я люблю так же, как люблю бокал шампанского. Ну, только не сладкого, не более. У вас... У вас просто-напросто холодная натура. Вы эгоистка и ленивый. А вы дерзкие и злоупотребляете тем, что я вам многое прощаю как талантливому молодому писателю. А знаете, кого бы я еще могла полюбить? Во-первых, он должен быть красив. Не хмурьте бровей, потому что вы знаете, что ваша наружность мне нравится. Во-вторых, он должен быть умён нежен, скромен и талантлив. Хм. Кроме того... Кроме того? Кроме того, он должен любить меня больше своей жизни. Но ведь я... Я вас именно так и люблю. Не говорите неправды. Чем же я могу вам это доказать? Ну, хотите, я... Я по вашему приказанию лишу себя жизни. Хотите? Ой, не говорите глупостей. Вам, вероятно, вспомнилась история Клеопатры? Да если бы я и потребовала этого, вы не исполнили бы. Вы так жадно любите жизнь, что у вас никогда не хватит решимости расстаться с милой привычкой к существованию. Вы... очень верно заметили о моей любви к жизни. У меня никогда не хватит сил поднять на себя руку. Но зато у меня... Да и вероятно, что у меня одного в целом мире есть верное средство исполнить ваше желание. Что же это за таинственное средство? Если хотите, я вам расскажу. Это целая история, и говоря правду не совсем обыкновенная. Пожалуйста. это необыкновенная история чрезвычайно меня заинтриговала несколько лет тому назад у меня был друг он жив до сих пор кто он и как его зовут не правда ли это не интересно мы долго жили с ним вместе и многим обязаны друг другу обстоятельства сложились так что Я спас от позора его семью Тем, что внес в казну деньги, растраченные его отцом Он мне тоже оказал одну, не менее важную услугу Мы очень любили друг друга И я положительно скажу, что нет жертвы Которую, если, если бы понадобилось Не принес бы он для меня или я для него Однажды он достал где-то скляночку синильной кислоты Так, гран 5-6 По этому поводу мы с ним Разговорились о самоубийстве И он, и я признавали, что бывают Случаи, когда оно не только Простительно, но и Необходимо А надо вам сказать, что милая привычка К существованию У него еще сильнее, чем у меня И вот мы дали друг другу клятву Только, пожалуйста Не смейтесь так преждевременно не Аркадьевна Клятву помочь друг другу Если это потребуется «Ну, переселиться в лучший мир». Достаточно ему написать мне в письме только одно слово «пора», и я должен тотчас ехать туда, где он живет, незаметно разыскать его и оказать ему, конечно, так, чтобы он меня не видел, дружескую услугу. Тем же условием обязался и он относительно меня. С тех пор и он, и я носим на часах одинаковые брелоки – Сайманов показал Нине Аркадьевне маленький золотой флакончик, прикрепленный при помощи кольца в часовой цепочке. Да, действительно, романтическая история. Но я вас смело могу уверить, что в настоящее время и вы, и ваш друг выросли. Стали благоразумнее, и безопасность от полиции и суда цените выше дружеских услуг. А я уверен в противном. По крайней мере, я бы не посмел отказаться. Вы не верите? Конечно, не верю. Но, однако, мой романтический писатель, я вас прогоняю. Теперь двенадцатый час. В этом вы можете убедиться, поглядев на свои часы сороковым брелоком. Сайманов встал. Поцеловал ее руку и пошел к дверям Но на пороге он как будто бы пошатнулся Схватился за косяк и обернулся назад Выражение его бледного лица Нина Аркадьевна не могла забыть потом всю свою жизнь Значит, вы хотите испробовать меня моего друга? И странно Несмотря на то, что ее сердце на мгновение сжалось от ужаса, она отвечала, смеясь. Ах да, пожалуйста. Это будет очень интересно. Прощайте. Через полмесяца после этого разговора был второй день Нового года. И Нина Аркадьевна принимала визиты. Последним и особенно надоевшим ей визитером был Украина. коко веселаго пустой светский мальчуган лет 50 с лысенный и моноклем он славился искусством узнать всегда и все ранее других столичных сплетников ну что же вы еще не весь ваш запас выгрузили ах да Да, есть еще одна интереснейшая новость Как это я раньше не вспомнил Вы помните этого, а как его, а, а, молодой писатель Я вспомнил Сайманова Вспомнил, Сайманова Отравился? Ах, вы уже знаете? Протянул Кокор, разочарованный в своем удовольствии Рассказать свежую новость Но она уже овладела собой И отвечала спокойно Да, мне об этом писали